В лес попасен компьютер, так там чумовая игрушка стоит. А, как, как называется, как называется это? 1 с бухгалтерия Я до третьего уровня досол. А, а дальше тё? Дальше меня налогами задавили. Боевой клич японского мачо Японский рэп. Доктор, помогите. У меня все кружится и мушки перед глазами. Дихлопос пили. Пил, не помогает. Реклам. Ма. Появилась новая автосигнализация. При первом прикосновении к машине раздается голос. Сейчас Серегу позову. При втором то же самое, но погромче. Сейчас Серегу позову. И при третьем прикосновении к машине... Да, все мы, белорусы, русские, украинцы, хотим жить в одной большой и богатой стране. В Канаде.